Несмотря на восхваление целеустремлённости в обществе, бывают случаи, когда настойчивость не способствует адаптации. Учёные нашли три фактора, связанных с решимостью и отступлением: упорство или сила воли, ограниченный ресурс. Отступление может принести пользу, и отступление, а не упрямство, часто приносит лучшие результаты. Социум буквально одержим целеустремлённостью. Проблема в том, что однобокая приверженность чему-то, во что вы на самом деле не верите, значительно снижает эффективность. Неправильное направление настойчивости не позволяет использовать силу воли для того, что вам действительно нужно. Это представление лежит в основе психологической концепции об истощении эго, которая стала популярной в 1990-е годы. Её известность возникла под влиянием экспериментов Роя Баумейстера, родоначальника социальной психологии. В 1996 году он вместе с бывшими коллегами по Кейсовскому университету Западного резервного района Элен Братиславски, Марком Муравеном и Дайаной Тайс изучил влияние отказа от соблазнительного угощения на силу воли участников. В начале эксперимента Баумейстер пригласил участников в комнату, где пахло свежеиспечёнными шоколадными печеньями. Потом учёный показал им настоящие печенья, а также другие лакомства. Некоторым участникам разрешили их попробовать, а остальных заставили жевать свежую редиску. Именно эти несчастные предоставили свою силу воли и решимость для исследования. Удивительно, евшие и риску не были этому рады. Как писал Баумейстер, многие из них демонстрировали заметный интерес к шоколаду, долго смотрели на сладости, а иногда даже отламывали кусочек печенья, чтобы понюхать его. Когда все участники доели своё угощение, Баумейстер дал им пазл, чтобы проверить их терпение. Насколько упорно и как долго они будут собирать его после того, как сила воли уже подверглась испытанию, то есть они отказались от шоколада. Результат оказался ошеломляющим. Те, кого заставили есть редиску, посвятили решению пазла только половину времени, потраченного участниками, получившими шоколад, а также членами контрольной группы, не соблазнёнными угощением. Очевидно, что те, кто отказался от сладостей, больше не могли напрягать свои усилия для выполнения задания, требующего терпения. У них закончилась целеустремлённость. Они израсходовали свою решимость. Открытие Баумейстера заключалось в том, что самоконтроль, а также его аналоги, вроде силы воли, целеустремлённости и настойчивости, может истощаться. Решимость не просто навык, которому можно научиться, или привычка, которую надо развить в себе. Наоборот, подобно тому, как чрезмерная тренировка мышц ведёт к травме, настойчивость может измотать и сломать человека морально. Наша целеустремлённость, кажется, удивительно ограниченной, писал Баумейстер. Подводя итоги своего знаменитого исследования, он назвал силу воли редким и драгоценным ресурсом. Истощение эго может стать серьёзным ограничением способности человека к самоконтролю. Идея о том, что самоконтроль зависит от расхода ограниченного ресурса, была впервые высказана Зигмундом Фрейдом целых 100 лет назад. Он считал, что эго, управляемая личность, нуждается в психической или психологической энергии, чтобы сопротивляться стремлениям оно, инстинктивной личности. Оно бессознательная часть психики, описанная Фрейдом, и суперэго Интернализация социальных правил. Для иллюстрации взаимоотношений между этими элементами Фрейд использовал пример лошади и всадника. Всадник, эго, обычно отвечает за управление, но иногда он не может помешать лошади, оно и суперэго, скакать куда она хочет. Именно это представление легло в основу данных Баумейстера. Когда всадник устаёт, Лошадь берёт управление на себя.